Глава 13. Город ещё только просыпался, а мы неслись по дорогам вперёд, ведомые только одним чувством интерес. Меня внутри буквально разъедало от желания как можно скорее всё увидеть собственными глазами, прислушаться к себе и только после этого дать точную оценку всему происходящему. Одно могу сказать: каждый человек в этом городе, каждое значимое здание переплеталось между собой невидимыми нитями, которые нам, а может и только мне, придётся распутывать. Неплохо бы начать с мэра, но кто нас к нему пустит? С другой стороны, всё будет зависеть от постановки вопроса, и при желании, а оно у меня есть, могло добыть всё что угодно. Знаешь? произнесла я. Неплохо бы попасть на закрытый вечер, где соберутся все эти люди. Есть вот такие? Думаю, есть. Заодно чего проговорил Паша. В новой филармонии вроде как по пятницам в конце месяца проходят творческие вечера, но билетов на них нет. — Свои идут, — кивнула. — Я только не знаю, где можно билет добыть, — поник мой новый друг. — Да брось, — махнул рукой, заходя в поворот. — Найдут мне билеты. Через полчаса мы добрались до шикарного здания в три этажа, которое больше походило на маленький дворец с башенками, парадными дверьми, вдоль которых располагались колонны. — Это здесь, — вздохнул Павел и как-то съежился. — Неплохо устроились, — кивнула я. Тут ведётся перепись всех людей с способностями и магов. Не совсем, вздохнул Паша. Тут пытаются таких найти, сделать невыносимые условия труда и, как бы между прочим, говорят о том, что к ним всегда можно обратиться за помощью. Они просто не оставляют выбора. Люди сами приходят в агентство, чтобы найти хоть какую-то работу, а получают, ну, вот как я, рабство. Быстро находят работодателя, который даёт такую работу, что хоть беги из города. «Некоторые, кстати, так и делают, только их возвращают». «Ясно, понятно», – постучала пальцами по приборной панели. «Знаешь, всё, что может произойти дальше, пусть тебя не пугает. Я попробую проникнуть в архив, найти все-все нужные нам данные. А ты сиди и не выходи. Да и не сможешь. Но всё равно сиди и жди меня». Паша кивнул и тяжело вздохнул, а я решил его окончательно успокоить. «Ты всё равно этим людям уже ничем не поможешь». Печально констатировала я. Там, куда приходит Петрова, неожиданным образом случается разрушение. Паша икнул и умолк, но ну а я выпорхнула на улицу, поправляя свою кожаную чёрную куртку и шикарные белые волосы. Эх, гордость моя, уверенно и непринуждённо подошла к главному входу, при этом не успела даже подняться по лестнице, а двери перед моим носом гостеприимно открылись. Эх, глупые вы люди, закрывайтесь быстрее, пока поздно не стало. А нет, «Поздно. Я уже прошла в просторный холл, где на ресепшене сидела ну просто приветливая девушка, которая улыбалась мне своими блестящими глазками. Кикимора болотная. Как пить дать она?» «Ну да, Тина от неё воняет». «Фу, доброго утра!» — мелодичным голосом пропела она и напоролась на мой недружелюбный взгляд. «Хм, чем могу помочь? Хочу ознакомиться со списком работников вашего агентства. А для чего?» Какие характеристики вас интересуют, проговорила она, а сама якобы незаметно потянулась к кнопке под столом. Ой, не могу. Умный, смелый, внимательный, перечисляла я качества. Живучий. Девушка округлила свои глаза и икнула. Ну прямо как Паша совсем недавно. Боюсь, мы вам ничем не сможем. Да ладно, не согласилась я. А мне так вас рекомендовали. Со второго этажа к нам буквально слетела женщина с густой копной каштановых волос. Вот она, ведьма, самая настоящая. Каменное выражение на лице, поджатые губы и лёгкий флёр ненавязчивых духов. Просто прекрасная женщина, если не чувствовать её унтра. А я как раз-таки его ощупала, как никто другой. Такой гнили даже на могилах нет, а тут несёт за версту. И эта жизнерадостная улыбка на румяном лице – лишь жалкая оболочка, под которой скрывается истинное лицо женщины, что вполне могла посетить управление и поставить свои проклятия в кабинетах. Но мы знаем, что посторонний человек так просто пройти туда не мог. Значит, ее для чего-то приглашали. Ведь так? Или я снова заблудилась в своих мыслях? Чем могу помочь? – пропела женщина, потянула носом в воздух и замерла напротив меня заметно бледнее. Да, с таким магом они ещё не имели дел. А вы можете помочь? участливо переспросила, чуть наклоняя голову. Ох, эта смелая дама попыталась прощупать меня магией, да у неё ничего не получилось. Интересно, осмелиться или нет на открытые действия. Конечно, я ведь хозяйка этого чудесного места. Пройдёмте в мой кабинет. Она развернулась, отчего волосы плавно приподнялись вверх и опустились на хрупкие плечи. Внимательно проследила, как ведьма ловко семенит ногами. поднимаясь по лестнице. И прежде чем последовать за ней, наклонилась к Кикимори. Кнопки нажимай в следующий раз незаметно. Девушка дернулась, а на лице проступила чешуя. А то некоторые клиенты бывают такими нервными. Издевалась ли я? Ну, конечно! А знаете, почему тут всё пропитано болью? Уж я от этого чувства скорби знаю, как никто другой. Чувство безысходности, чувство потери. Я его впитала в себя столько, что можно под этой грудой провалиться под землю. И ведь прекрасно понимаю, что не на пустом месте такое отношение к жизни проявляется. Да и если судить по Пашкиным словам, а он не врёт, этот дом действительно принёс много горя и страданий, и просто так из данных стен я уже не выйду. Просто не смогу. Ведьма приветливо махнула мне рукой в сторону своего кабинета, который располагался в с краю от лестницы. Её глаза предвкушающе горели. Да ещё бы она считает, что к ней в капкан попала сильная магиня, которую сейчас всеми правдами и неправдами будут задерживать здесь. Я видела, как подрагивали кисти у хозяйки этого заведения, когда я прошла внутрь ну просто шикарного кабинета. Нет, я теперь тоже буду требовать себе подобное кресло. Оно же королевское. с бархатной отделкой, несколькими мелкими мягкими подушечками, с высокой спинкой. Да в нём спать можно? А стол? Стол мне тоже нравился, не облезлый, как у меня, а новый, ни единой пылинки на нём не было, ни единого скола или лишней чёрточки. Кстати, ведьма ж, пока я осматривала кабинет, дверь закрыла на магический замок. Ой, дурочка. Хотя, постойте, она просто не знает, с кем связалась. Мне её даже жаль, чуть, совсем чуть-чуть. Вот она я в рум, мне на неё плевать. Как она её внутри гнилой мир. Я выбрала себе место у окна рядом с круглым прозрачным столиком, на который совсем скоро запогонная девчушка с низко опущенной головой принесла изящный чайник и две фарфоровые чашки. Ну вот, придётся теперь план менять. Если первоначально я хотела тут всё сжечь или обратить в труху, то теперь нужно людей спасать. Ох-хо-хо, одна точно не справлюсь. Это их вывести надо, кому-то на руки передать. А кому я могу доверять? Ты исpis обратил их по нашей связи к Андрею, наблюдая, как ведьма наливает в чашке чай. Ну и ногти у неё, прямо на ктище. Уже нет. Зина, ты куда опять залезла? Что значит залезла? Пришла, а цели направлена? Потягивайтесь, будете людей на улице принимать, но в здании без моего разрешения ни ногой. Ясно? Ясно. Паша с тобой в машине ждёт. Передала координаты своего местонахождения и проверила чашку. Вдохнула пряный аромат трав, сразу же поняла, что меня тут будет травить или усыплять, и пригубила напиток под внимательным взором ведьмы. И «Это она еще не знает, что травы и отвары, как и яды, на меня не действуют». «Вадим не в счет. Я буквально приказываю себе, что в руках этого парня находится целительский ингредиент», И моя сила её принимает и даже откликается на моё желание выспаться или отдохнуть. Ведьма, как и полагается, свой напиток пить не хотела. Поставив чашку обратно на столик, она расправила длинную юбку и уставилась на меня. Свою пустую чашку я тоже поставила на стол и посмотрела на женщину. Она сверилась с часами и нахмурилась. Снова пристально стала изучать моё лицо, как и я её. Мы кого-то ещё ждём? Уточнила я с самой любезной, какую смогла такую выдавила из себя, улыбкой. «Нет», — невнятно проговорила ведьма и решила подлить мне еще чай. «Ох, какая наивность!» Вон даже принюхалась, но явно осталась довольна сделанным напитком. «Так что вас привело к нам в агентство?» Проявив массу усилий над собой, произнесла дама. «Я ищу своего брата». Сперва начально хотела сказать, что мне нужна работа, потом подумала и решила, что выгляжу я очень прилично, приехала на дорогой машине, так что в этот миф вряд ли кто поверит. Затем пришла мысль оправдать визит тем, что мне нужен работник, но когда зашла в помещение, как-то даже под гнётом чужих эмоций растеряла в себе все желания. Да и кто мне нужен, если никто? А придумывать на ходу такую сложную легенду я не могу. А вот брата? Да, идея пришла неожиданно. Опишу по внешним характеристикам пашку, чем он мне не младший брат. Ещё какой брата? переспросила она и нервно сжала руки в замок. Именно, боюсь, женщина покосилась на пустой чайник и сглотнула. Ваш брат явно был не у нас, а мне подсказали обратиться именно к вам, настаивала я на своём, замечая и чувствуя, как женщина начала незаметно выводить на ладони руну, а этого я бы делать не советовала. Мой голос резко стал холодным, а сила моментально заструилась вперёд, захватывая женские кисти плотной окавы так, чтобы ничего на нарисовать не смогла. Кто вы? Что вам надо? взвизгнула ведьма, пока моя сила запечатывала окна и двери. Брата ищу, усмехаюсь и поднимаясь на ноги. Чай ваш редкостная дрянь, хоть и с сонной травой. Ведьма побледнела, Глаза её стали ещё больше, а голос вот стих до шёпота. Вы сильный мак, тут она сглотнула и перевела взгляд на мой туманчик, который присосался к ведьме не хуже клеща. Сильный мак. Но по большей части я не кроманд, зловещим шёпотом произнесла я, наклоняясь перед лицом ведьмы. И я уверена, что у вас есть то, что мне очень может помочь. Вы не можете ничего сделать. В моём агентстве работают лучшие из лучших. Это не надолго. Пожало плечами, чувствуя, как моя сила стелится ковром и медленно ползает под щель в двери. Буквально 10 или 15 минут, и здание будет полностью моим. Так вот, мы же и не познакомились. Не расскажете, как вас зовут? Нет? Тогда, возможно, поделитесь информацией, кто вас привёл в службу контроля и позволил нанести на все комнаты проклятие. Кажется, я переборщила с информацией, ведьма побледнела ещё больше. Хотя куда уж больше-то. Я не могу поделиться этой информацией, прохрипела женщина. Значит, не можете, снова села на своё место и призадумалась. Если не можете, то с вас взяли клятву, да не простую, скорее всего, с обратным эффектом. А такую клятву мог просить только знающий человек, и достаточно сильный. Это вашу же силу нужно выдержать. Закреп поставить, печать. Да. Простой маг так сделать не мог бы, а в управлении таких пруд-прудей на этих словах ведьма притихла. Ну вот, как только про пруд заговорила, так рефлексы и сделали свое дело. Значит, остается только два человека. Вот и весь анализ информации, который я провела буквально за пару минут. Но вернемся вот к чему, — потерла между собой ладони. Я знаю, чем занимается ваше агентство. Не знаю только, кому вы эту информацию отдаете и где ищете непутевых магов. Но ведь узнаю. Мы на месте. Ну вот и парни подоспели. Двери для вас открыты. Ищите архив с документами и всё выносите. А люди? Вот дотошный какой. Людей тоже можете, если адекватных найдёшь. Потом вспомнила про девушку и поняла: парни найдут всех, даже там, где никто искать не додумается.